Глава 23. Нейт. «Ещё раз ты на меня набросишься, Габи, и, клянусь, я выставлю тебя за дверь!» Я обратил свой ледяной взгляд на Габриэль, застывший у закрытых штор, как каменное изваяние. Она виновато опустила голову, разглядывая полы моего халата. «Эгиль!» — рявкнул я, и через секунду в дверях показалось взволнованное личико служанки. «Вы привели в порядок платье сеньоры Дестри?» «Да, почти. Осталось только его погладить». «У вас десять минут». Служанка поспешила удалиться, а я вернулся в своё кресло. «А можно ещё кофе?» Невинно протянула Габриэль, стреляя в меня глазами. «Нет». «Ну же, Нейт!» Она заскользила по ковру, как по сцене. «Не злись». Габи уселась на подлокотник стоящего напротив кресла и закинула ногу на ногу, демонстрируя обнажённое бедро в вырезе мужского халата. Испытывал ли я что-то в этот момент? «О, да! Я желал спалить этот халат, а саму Габи побыстрее выставить за дверь, а потом отправиться к Агате, увидеть её улыбку и умереть в её коленях». «Не по-настоящему, разумеется» руководствуясь исключительно пунктом договора, по которому я мог бы у неё задержаться. Я не помнил, когда в последний раз так злился. Обычно меня было трудно вывести из себя, но Габи умудрилась сделать это за час. Точнее, за 10 минут. Остальные 50. Она подогревала мой гнев своими выходками. Габриэль предприняла уже пять попыток меня поцеловать. Три — залезть ко мне под рубашку. Я был уверен, что и кружка кофе оказалась на её платье. Совсем не случайно. Когда я притащил ей взамен наряд служанки, она уже стояла в моём кабинете в одном нижнем белье. Вместо возбуждения я испытал отвращение. Женщина, которая владела моими мыслями столько лет и долгое время была для меня несбыточной мечтой, вдруг стала противна до одури. Сморщив носик, Габи заявила, что не станет надевать колючее платье, и лучше останется в таком виде. Чувственно улыбаясь, напомнила мне, что я много раз видел её и вовсе без одежды, поэтому стеснение ни к чему. Мысленно проклиная свою затею, я попросил служанку принести из спальни мой халат. В какой-то момент я даже решил, что у меня появились проблемы по мужской части, потому что джентльмен даже не шевельнулся при виде почти обнажённой дамы. Зато вчера с одетой женщиной Он стоял по стойке смирно, демонстрируя галантность и мучая своего хозяина. «Я написал тебе список, к кому ты можешь обратиться», — заявил я, протягивая Габриэль лист. «И на этом моя помощь окончена». «Как?» — глаза Габи округлились. «И всё?» «Я изучил твои счета. Расписал тебе, куда ты можешь вложить деньги в долгосрочной перспективе. Дальше сама. Можешь нанять юриста» который поможет тебе заключить сделки. На самом деле я согласился помочь Габи не из альтруизма. Я хотел взглянуть на её счета, увидеть суммы и проверить, причастна ли она к краже в музее. Ведь надо было с чего-то начинать расследование. Но я не ожидал, что после моей записки с просьбой прислать мне документы для изучения ко мне явится сама Габриэль. Суммы на её счетах не были огромными, но всё равно были весьма внушительными в разы превышающими стоимость украденных артефактов. Ей просто было незачем так рисковать. Я не видел мотива. Да и сумма, поступившая на счёт два дня назад в размере трёх тысяч лир, подтверждала её слова. Это были деньги от продажи артефактов Анхелю. Но самым весомым аргументом являлось то, что за этот час я окончательно осознал, что у Габи просто не хватит мозгов на такие игры. Её интересуют исключительно новые платья, украшения и... Я. Вернее, желание залезть ко мне в штаны. Поэтому Габриэль исключалась из списка главных подозреваемых. «Но, Нейт!» — надула губы Габи. «Помоги мне, пожалуйста!» Я помог. «Ты бросаешь меня с этим дурацким списком один на один!» Я откинулся на спинку кресла и закинул руки за голову. Смотрел на Габи и не мог понять, почему вообще когда-то обратил на неё внимание. Хотя, ладно, тогда я чаще обращал внимание на личика женщины, чем на наличие у неё мозгов. «В этом дурацком списке, Габи, содержится ценная информация, которой я поделился с тобой. Там имена тех, с кем ты смело можешь заключать сделки, не боясь быть обманутой». «Но я не умею заключать сделки!» Я тяжело вздохнул и схватил новый лист бумаги. Записал там несколько имён и протянул его Габриэль. Вот имена хороших юристов. Я ехидно усмехнулся, видя искреннее недовольство на лице Габи, и заодно решил прояснить ещё одну маленькую деталь. «А можешь того типа из театра попросить? С татуировкой?» Я уверен, он разбирается в таких вещах. Он даже похож на юриста. Габриэль среагировала совсем не так, как я ожидал. Её яркие губы скривились в довольной усмешке, и она медленно сползла с кресла. Как кошка перед нападением нагнулась над моим столом, демонстрируя грудь во всей своей красе в разъехавшемся вырезе халата. Я нахмурился и действительно начал нервничать. Не от того, что делала Габриэль. Моё тело абсолютно никак не реагировало. «Точно. Поеду к Агате прямо сегодня» и проверю, всё ли со мной в порядке. «Ты ревнуешь, Нейт?» Этот вопрос окончательно меня добил и в то же время рассмешил. Я смотрел Габи в глаза и смеялся. «Определённо. У нас ничего бы не вышло. Я повзрослела, а она нет». Габриэль так и застряла в роли глупой кокетки и соблазнительницы. В 22 меня интересовали такие женщины, а вот в 31 — нет. Сейчас я предпочитал уважающих себя женщин, умных и волевых, с хорошим чувством юмора и самоиронией. А ещё желательно с зелёными глазами и каштановыми волосами. Я запал на Агату Ксавье. И это факт. Она пробудила во мне интерес ещё до нашей встречи. Когда пытаясь спихнуть всю вину на нерадивую сотрудницу, главный редактор рассказывал мне о её упрямстве и пороках. А новость о том, что после развода она похоронила своего мужа в газетной колонке, достигла самого сердца. Даже я так ни с кем не шутил. В тот момент я решил, что обязательно загляну к этой любительнице сенсаций, чтобы познакомиться с ней лично. Но тогда я даже не подозревал, что журналистка с шилом в окажется настолько хорошенькой. «Нейт!» — окликнула меня Габи, чувственно улыбаясь. Это был знакомый отца. Папа отправил его ко мне, чтобы я отдала ему чёрные алмазы из коллекции Чарли. Да я и не спрашивал, кто это. Мне не интересно Солгал я, принимая информацию к сведению. Я просто напомнил, чтобы ты обратилась за дальнейшей помощью кому-нибудь другому. Поднявшись из-за стола, я засунул руки в карманы брюк и начал кружить по комнате, ожидая появления служанки. К счастью, Игиль действительно вернулась довольно быстро. Я забрал у неё откровенное чёрное платье, швырнул его на спинку кресла и поспешил к двери, чтобы убраться от новой раздражающей попытки соблазнения. «Одевайся. Тебе пора». «Нейт, ты ведёшь себя как чужой!» Полетел мне в спину обвинительный возглас. Я остановился, но не повернулся. «Так мы и есть чужие». «После всего, что между нами было?» «А что между нами было, Габи? Короткий роман?» «Так у меня их было предостаточно». «И ты всех любил?» Я тяжело вздохнул и поднял голову, глядя на настенные часы. Почувствовал себя дико уставшим. «Ты не можешь на ней жениться, Нейт!» «Вот так заявление!» «Почему это не могу?» «Очень даже могу. И женюсь». «Я не вижу в твоих глазах того же огня, который горел в тебе, когда ты смотрел на меня!» Я слышал шорох ткани за своей спиной. Габи, к счастью, одевалась. «Мне было двадцать два!» Рявкнул я, выходя из себя, и всё же повернулся. «Чего ты от меня хочешь, Габи? Думала, что ты заявишься сюда, и тебя встретит такой же влюблённый в тебя по уши юнец? Так хочу тебя разочаровать. Он немного повзрослел». Едва сдерживая слёзы, она яростно натягивала лямки платья на свои худые плечи. «Но я не изменилась, Нейт!» «Я вижу». «И чувства мои к тебе не изменились. Дай мне шанс. Просто один шанс. Не торопись со свадьбой!» Как только платье было надето, она бросилась ко мне и разрыдалась на груди. Я стоял на месте, испытывая в этот момент огромное желание застрелиться. От этого голоса у меня уже болела голова. «Она тебя не любит. Не любит так, как я!» — рыдала Габриэль. «Я ведь знаю, что ваши отношения с ней только начались. Мне рассказали, что раньше вас никогда не видели вместе. Не спеши, Нейт. Я прошу, позволь мне всё исправить!» Я шумно вздохнул. «Габи, я тебя не люблю. Ты это понимаешь?» полюбишь «Снова полюбишь! Всё будет как раньше!» Рыдала она, цепляясь за мою рубашку. «Не женись!» «Тебе пора домой!» Я резко отстранил её от себя и, развернувшись, поспешил прочь из кабинета. «Игиль тебя проводит!»